А он в ответ, а боюсь, что это практически невозможно. А ему в ответ, а вы не бойтесь. А он тогда, а давайте посмотрим правде в глаза. А ему в ответ, а давайте не будем. Но в итоге этого приличного, хорошего человека, благородного, обвинили просто в трусости. И он махнул рукой, наверное, вот так вот, плюнул. Причем, я думаю, фактически плюнул. И вывел э, на верную смерть свои обреченные корабли. Перед тем, как выйти в море, он написал письмо жене. Вот такой вот листочек есть в музее, четыре вот строчки. Нормальным человеческим языком он прощается с ней, пишет, что жалеет о том, что больше ее никогда не увидит и о том, что ведет своих моряков на верную смерть. Все, вот такое письмо. Ему удалось вывести в море четыре старых корабля. Старый большой крейсер «Гуд Хоуп», «Добрая надежда». Старый тяжелый крейсер Монмут Легкий крейсер Глазго И такой пароход гражданский На который установили несколько пушек И назвали это Атранто Еще эти моряки английские Перед своей смертью Они довольно сильно вымотались Они были в походе, была плохая погода Они шли мысом Горн, не сразу прошли Там всегда штормит сильно Вошли в Тихий океан, там штормило И потом они еще они с немцами встретятся В крайне неудачной для себя ситуации То есть они встретятся с фон Шпеем Во время заката То есть английские корабли будут хорошо освещены закатным солнцем А немцев будет почти не видно К тому же у немцев же были более современные корабли И гораздо более дальнобойные пушки И немцы просто как в тире стали расстреливать английские корабли Причем фон Шпей полагал, что это только авангард каких-то э, более мощных английских сил Он не думал, что его атакует такая слабая эскадра Вскоре Гудхоуп загорелся Хрейдек тщетно пытался подвести свой гибнущий корабль, чтобы хоть как-то отомстить за, за свою неминуемую смерть. Но его пушки полили но снаряды не добивали до да, немцев. Последнее, что он смог сделать в этом бою, он отдал приказ по рации, по радио, чтобы вот этот вот пароход Атранта разворачивался и спасался бегством. После этого вскоре Гудхоу взорвался и моментально затонул вместе со всей командой 863 офицера и матроса Не спасся ни один человек Так раз и все Тогда немцы перевели огонь на Монмут Монмут горел, уже наступила ночь Но он горел, его было хорошо видно Немцы предлагали сдаваться англичанам Но те флаг не опускали Было хорошо видно, что корабль горит Но флаг на мачте Никто его спускать не собирался Видимо, командир этого несчастного корабля Старался подвести свой гибнущий корабль как можно ближе к немцам и хотя бы протаранить Шарнхорст. Но, не дойдя недалеко до Шарнхорста, монмут зарылся носом в волну, перевернулся и затонул вместе со всей командой 630 офицеров и матросов. Не спасся никто. Но немцы отчетливо слышали, что англичане поют. Корабль уже не мог стрелять. Они пели, они делали, что могли. Песня стихла только тогда, когда корабль ушел на дно. Они пили до конца. Все, что могли, то и, то и делали. Глазго смог погасить пожары на своем борту и скрыться в темноте, получив тяжелые повреждения. В этом бою погибло больше тысячи англи англичан, и только два матроса Шарнхорста получили легкие ожоги. Ну, понятное дело, в Лондоне обиделись, расстроились. «Таймс» писала, что нация совершенно не удовлетворена И, наконец-то, впервые в истории в море с боевой задачей вышли вот эти огромные колоссальные корабли. Эти корабли были каждый больше, чем первый дредноут. Это были уже гигантские корабли. Они назывались «Инвинсибл» и «Инфлексибл». Видите, как красиво подобрали еще, чтобы одному не было скучно и чтобы еще звучало. Потому что каждый из этих кораблей мог, в общем, с уверенностью уничтожить один всю эскадру фон Шпее, Но их отправили два, и они вышли и потом шли как хроника объявленной смерти через Атлантику, не торопясь, эти огромные корабли. К ним по дороге присоединялись другие мощные корабли, и когда они подошли к Фолклэндам, это уже было, ну, было такое несокрушимое соединение а фон шпэй о чем то таком догадывался потому что он долбал в честь своей победы вот это вот избиение англичан вошло в историю как битва при коронеле он дал бал и сохранился такой факт что одна из его я говорил да что он был молодец <свят> да. одна из его знакомых подошла к нему с цветами и подавая ему цветы сказала что, что то сказала что сказала она не сохранилась в истории а он ей ответил вы знаете «Приберегите эти цветочки для моих похорон», — сказал он. И цветы не взял. Вот это как-то, на мой взгляд, некрасиво он сделал. В этом был такой, знаете, морской адмиральский понт, вот так вот. Ну, мог бы взять цветы, что ему? Женщина ходила, покупал цветы. Но, с другой стороны, он знал, что говорил. Ведь он ещё и знал наверняка, что и похорон-то никаких не будет. Не на что будет подаем положить цветочки. Нечего будет хранить Эти цветочки можно будет, скорее всего, бросить просто в набежавшую волну. Он это знал, так и случится. Я не буду рассказывать, как встретились эти две эскадры. Встретятся они возле Фолклендов. Но просто утром ранним, когда только первые вахтенные матросы с немецких крейсеров только увидели дымы и мачты английских кораблей, уже вот эти огромные снаряды, 390 килограмм, уже падали рядом с немецкими кораблями. Англичане стреляли практически из-за горизонта, представляете? Ну, понятное дело, фон Шпей, как опытный моряк, сразу понял, что это смерть, и отослал подальше свои три легких крейсера Лейпциг, Дрезден, Нюрнберг. Ушли спасаться, а он на двух своих кораблях вышел навстречу смерти. Шарнхорст и Гнезинау были грозные корабли, но они казались гномами по сравнению с английскими гигантами. Немцы в том бою очень хорошо, очень точно и очень быстро стреляли, англичане были неуязвимы, вскоре Шар Шарнхорст получил такие тяжелые повреждения, опрокинулся на борт и стал тонуть с поднятым флагом, корабль не сдавался до, до самого конца, флаг был на мачте, он лежал вот так вот на боку, тонул, на нем уже погиб Адмирал фон Шпея, вскоре на Гнезинау погибнут два его сына которые были там офицерами Гнезинау маневрировал и пытался бортом и маневром как-то прикрыть гибнущего товарища но на нем уже полыхали пожары погибло две трети команды они расстреляли все снаряды весь боезапас, тогда они открыли кинстоны все оставшиеся в живых стояли на верхней палубе и пели Германия обералис и погибли вот так вот Ну, англичане тоже предлагали сдаваться, но они тоже флагов не опускали. Представляете, флагов не опускали. Эта смерть была напрасной, потому что в течение нескольких дней англичане догонят и Лейпциг и Дрезден и Нюрнберг их потопят. Тоже будут предлагать этим крошечным кораблям сдаваться, никто не сдавался. Никто флагов не опускал. Странное дело, да флаг. Ну что такое флаг? Ну флаг же это, ну что это? Ну ну ткань на на верёвочке и на, на палочке. Ткань, а что такое ткань? Ну это же ткань, ткань а ткань это нитки на специальной фабрике специальным станком вот так вот переплетаются нитки вот так вот. получается ткань ну ее вешают напалы на палочку вотей флаг ну что ну что что это такое -то? ну ну вот такая ткань у у англичан военно морской флаг такое белое полотнище красный крест у немцев но ну, тоже такой черный крест здесь орел ну не такая уж существенная разница что вот так друг с другом, да? Ведь ещё также надо разобраться, что там на том корабле. Там же ведь не какие-то, знаете, инопланетяне, чужие какие-нибудь. Там люди, такие же люди, только ну немножко по-другому разговаривают. Ну, <coughs> читали, в общем, такие же книжки, в такие же школы ходили, в, в похожей церкви ходили. Тут так еду какую-то такую же едят, ну немножко пиво отличается, ну, может быть, разные сосиски они едят. Ну, ну что же то Ну не Главное, заранее же все было понятно и одному адмиралу, и другому. Зачем? Ну, опустили чуть-чуть вниз флаг, вот так чуть-чуть, и все, никто никого не стреляет. Встретились бы два этих адмирала в какой-то компании, открыли бы бутылку виски или шампанского <coughs> и поговорили к нибудь «Да, вам сегодня чертовски повезло». А другой бы сказал, «Да ничего, вам в следующий раз повезет, но ну, это как пить дать». «Ну, вы же знаете, какие идиоты сидят у нас в адмиралтействе?» «А что вы думаете, что у нас, что ли, лучше?» Вот так вы поговорили два достойных человека. И никому не надо тонуть, сгорать в казематах. Но заранее же знали они все. не знали все заранее. И один, и другой. Причем еще они знали, что там, где-то у одного в Лондоне, у другого в Берлине, в Адмиралтействе, висит карта мира, на этой на этой карте обозначена вот так флажочками. Корабли. Погиб корабль, убрали с карты флажочек. Все. Ничего, собственно, существенно не меняется. Но если бы женщины это почитали, они бы обязательно догадались, точно бы, обязательно, я уверен, догадались бы, о том, что когда гибнет корабль, гибнут все. И адмирал, который знает все,